Глава 13 Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры. Но там никого не было. По-видимому, они еще не пронюхали, где он теперь живет. Хижину окутывала сонная предвечерняя тишина, и осеннее солнце щедро золотило старые доски, из которых она была сколочена. Две-три пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившим к шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста, оп, где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали на западе голубым стеклом поблескивало одно из четырех озер, между которыми стоял городок. Пожухлая осока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островками пламенели купы деревьев. «Теплота и спокойствие», — думал Максвелл, — «край, где можно тихо грезить» ничем не похожие на мрачные, яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт. Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну, а все остальные существа, все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной безумной кистью, как объяснить их, откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странной, мучительно бредящего сознания, были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих, остальных, а ландшафты? Были ли они только плодом воображения, фоном, подкреплявшим впечатления, которые создавали фантастические существа? Или же такой была хрустальная планета в неизмеримо давнюю эпоху, когда ее еще не заключили в оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной? «Но нет», — решил он, — «это невозможно». Ведь планету покрыли оболочкой еще до того, как возникла нынешняя Вселенная. Десять миллиардов лет назад, если не все пятьдесят. Максвелл беспокойно нахмурился. Во всем этом не было смысла. Ни малейшего. А у него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место. На его имущество наложен арест. Юридически он просто не существует. Но все это не так уж важно, во всяком случае сейчас. Главное – сокровищница знаний на хрустальной планете. Она должна принадлежать университету, свод знаний, несомненно превосходящий все, что удалось накопить всем разумным существам известной части Вселенной. Конечно, что-то будет лишь повторением старых открытий, но он был убежден, что металлические листы хранят много такого, о чем нынешняя Вселенная еще и не помышляла. Та ничтожная крупица, с которой он успел ознакомиться, подкрепляла это убеждение. И вдруг ему показалось, что он вновь сгибается над столиком, вроде журнального, на который он положил стопку металлических листов, Сняв их с полки, а на глаза у него надето приспособление для чтения или перевода. А, не в названии дела. Один металлический лист говорил о сознании, не как о метафизическом или философском понятии, а как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий, Он прилагал отчаянные усилия, так как уловил, что перед ним труд, а еще никем не открытые области восприятия, но потом, отчаявшись, отложил этот лист. И другой лист, по-видимому, руководство по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук – он мог только догадываться шаря среди идей понятий на ощупь и наугад точно слепец ловящий порхающих бабочек а свод истории ни одной вселенной но двух историческая биология повествующая о формах жизни настолько фантастических в самой своей основе и функциях что в их реальность невозможно было поверить а тот удивительно тонкий лист такой тонкий, что гнулся и сворачивался в руке, как бумажный, его содержание было ему абсолютно недоступно. И он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся в прах, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше, ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля. И сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было. Ведь если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. «Пожалуй, — решил Максвелл, Их интересует артефакт, хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилл, а потому такое предположение похоже на правду. И все-таки вдруг это не так. Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине — Например, кто-то сумел разгадать его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение. Но вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно упала с неба, пронеслась над самой крышей хижины и повернула в сторону шоссе. Максвелл следил за тем, как черные птички опустились на пожелтевший бурьян у болотца за шоссе, изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг. Максвелл встал и потянулся. Мирное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. «Хорошо бы вздремнуть немножко», — подумал он. «А потом придет оп и разбудит его, и у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси». Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо бы проверить, найдется ли у него на вечер, чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них — маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам. Максвелл сразу узнал этот аппарат и даже рот раскрыл от изумления автоматический переводчик, с помощью которого он читал на хрустальной планете металлические листы. Он поднял аппарат и взвесил его на ладони. Вот лента, охватывающая голову, с генератором энергии сзади и очки, которые нужно опустить на глаза, когда аппарат надет. Наверное, он случайно сунул его в чемодан, хотя... Как это могло произойти? Но что же теперь делать? А впрочем, это, пожалуй, и неплохо. Аппарат еще может пригодиться в будущем в качестве доказательства, что он действительно побывал на этой планете. Правда, насколько это доказательство весомо. По виду ничего особенного. Однако, если заглянуть в механизм, напомнил он себе, эта штука не покажется такой уж обыкновенный. Раздался легкий стук, и максов вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше. Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова, но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три быстрых удара. Пауза. Еще два быстрых удара и снова пауза. А потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он должен быть здесь. В таком случае лучше не откликаться. Но даже... Один репортер стучал бы куда громче и увереннее, а этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Но если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белее в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел». — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился. С какой стати он велел, чтобы это существо вошло в хижину? — Вам не нужны опасения, — заявил Краб, — касательно жнецов новостей. Я был осторожен, и я глядел, за мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной никогда не следят. «Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно цели». «Очень выгодная особенность», — заметил Максвелл. «По-моему, это называется защитной окраской». «Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал Краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стирку, без желания причинить обиду. Это мне указано сказать с отменным чувством. Она желает прислать вам костюм для ношения. Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу. Очень любезно со стороны Нэнси. Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее. Валяйте. Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому. Зачем? — удивился Максвелл. — Шоссе проходит совсем рядом с ним. — Еще одно извинение, — твердо объявил Краб. — Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ нуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть. — Кстати, — сказал Максвелл, — а откуда его узнала мисс Клейтон? — Поистине, сие мне неведомо, — ответил Краб. — Ну, хорошо. «Поблагодарите от меня, мисс Клейтон, пожалуйста». «С восторгом и удовольствием», — сказал краб.